Обед в мытищах Обычная тишина усадьбы графа Соколова на сей раз была нарушена. Хозяин давал званый обед. Причинами тому были успешно завершенное дело об убийстве библиофила и приезд из Петербурга отца генерала, члена Государственного совета. Эта встреча вдруг приобрела совершенно неожиданный характер.